Глава 7. Если ты зек номер 303, приговоренный за измену и шпионаж, сбежавший из лагеря, убивший одного вертухая и четверых особистов, Если ты забрал одежду имя и документы у одного из убитых и явился в населенный пункт Лесие на один день, чтобы найти свою женщину, и испортил радиосвязь и провел допросы и ничего не узнал о женщине, зато узнал много лишнего, о ненужном тебе чужом капитане Дееве. Если ты после этого собирался уйти, но тебя подстрелили, и ты чуть не умер, но выжил. Если ты Такой человек, то по логике вещей тебе следует немедленно покинуть населенный пункт Лисьи Броды. Пока связь не починили, пока майор Бойко бродит по окрестным лесам и верит, что не ты его, а он тебя обманул, пока тебя не поймали и не поставили к стенке. Но есть логика хаоса, его еще называют судьбой, согласно которой Твои цели и цели майора Бойко могут внезапно совпасть. И теперь тебе тоже нужен капитан Деев. Тебе нужно узнать, что он прячет в сейфе. Тебе нужен он сам. Тебе нужно понять, где он взял часы твоей женщины. Тебе нужно еще на денек другой задержаться здесь, в лесих бродах. Ты являешься в штаб и мрачно рявкаешь перепуганным бойцам вольно и говоришь: "Рядовой Овчренко, оно ну на выход". Он понуро идет с тобой, уверенный, что это арест, а может, что и похуже, ведь он поднял руку на капитана Смерш Шутова. И ты должен его хотя бы ударить по лицу прикладом до крови. И ты должен его Хотя бы посадить на голупт вахту. Ты ведь шутов. Ты капитан СМЕРШ, Ты должен играть свою роль. Но ты смотришь в эти незабудковые глаза, и ты вдруг говоришь: "Спасибо, Пашка. Ты вчера все правильно сделал". А потом добавляешь: "Мне нужна твоя помощь. Мы сейчас с тобой рядовой Будем взламывать сейф.